утром вместо зарядки я потродинировался в беге потом с саблями помахал разгоняя кровь кистенем поиграл ну и ножами особенно привлекала работа с саблями в большинстве боярские дети были справными воинами и уровень моего мастерства понять смогли и если кто раньше не доверял рассказам счастливого спасения посольства то теперь видели вполне такое могло быть что один побил неполный десяток боевых холопов и полсотни ордынцев. Даже семья княжья заинтересовалась. выходила посмотреть, как я полуголый, в одних штанах, с синим кушаком на поясе и банданой на голове, крутился с двумя саблями. Самого князя не было, как сообщила дворня, еще утром в скором порядке ускакал в Кремль со своим помощником боярского сословия. После омовения в еще теплой после вчерашнего бани я посетил трапезную, где мы вместе с княжьей семьей позавтракали. Причем без хозяина не положено было начинать, но тот сказал перед отъездом, что можно без него, будет поздно. Девчата оказались очень любопытные. Даже Софья, на которую я не без интереса поглядывал. Красивая девушка, и непонятно, почему она до сих пор не замужем. Когда женщины узнали, что я хотел бы дом прикупить в Москве, всегда должно быть место, куда можно возвращаться, то посоветовали сначала съездить в Коломну. Вдруг у меня там действительно родственники есть. И тут же, забыв про этот совет, стали спорить, какие дома выставлены на продажу и что мне подойдет по статусу. Ну, кроме домов Бояр, пожалуй, все я смогу приобрести». Мне было интересно их слушать, много нового узнал о местной жизни. То, что вернулся князь, я понял по суете во дворе, так что, покинув сарай, где возился с ружьями, а тут на подворье была кузня со своим кузнецом, и, вытирая на ходу руки тряпочкой, встал у выхода, с интересом наблюдая за въездом хозяина во двор. Торжественно было сделано. Прислуга свое дело знала туго. Тот что-то спросил у слуги. И, получив ответ, тот показал пальцем в мою сторону, спрыгнул с коня, хозяину можно верхом во двор собственного подворья заезжать. И энергичным шагом направился ко мне. Его красный плащ так и стелился за ним, но не подметая землю. Укорочен был до щиколоток. Первый вопрос он задал явно не по поводу своего такого прибытия. «Ты почему с саблями ходишь?» «Не доверяешь мне?» «Тут не в этом дело, княжа», — спокойно и размеренно проговорил я, продолжая очищать руки от непонятной въевшейся в кожу смазки. «Непривычно мне их носить. Приходится теперь это делать всегда, чтобы привыкнуть и не замечать. Моторику движения нарабатываю, ведь даже в движении с ними походка изменилась». «Чего?» «Я говорю, не привык я с ними ходить, вот теперь привыкаю». Всегда буду носить. до да этого я понял. А что за моторика такая, не знаю. Потом тоже объяснишь новое слово. Сейчас собирайся. Василий Дмитриевич тебя видеть желает. Это огромная честь. Надеюсь на тебя. А сабли оставь. Вести подобающе? И это тоже. Как я вижу, сословные границы для тебя пустой звук. Делаешь, что хочешь. Говоришь, как хочешь. Без уважения к другому сословию, даже боярам. «Ох, не знаешь ты, что такое кнут!» «У всех кровь красная», — пожал я плечами. «Вот-вот, это я и говорил. Умерь свою гордыню, иначе не посмотрят, что ты мой спаситель. Вмиг голову с плеч», — сказал он и перекрестился. «Я понял. Что ж, сейчас переоденусь и выезжаем». «Поторопись. Уже через пять минут...» Верхом на вороне я следовал за свиты Алексея Олеговича, пока мы не прибыли в Кремль. Вот там-то и началось самое интересное. А я еще гадал, чего это князь такие тайны навел, заранее все просчитал и подготовил. Удивил, не без этого. Да, быть неведомой зверюшкой, которую рассматривают с интересом энтомолога к незнакомой бабочке, это сильно. Я думал, меня как-то отблагодарят, ну, хотя бы спасибо скажут, не сказали. Даже была такая предательская мысль, что я получу дворянское звание, войду в их сословие, но, к счастью, великий князь Василий был мудрым человеком и не совершил такой глупости. Глупости для меня. Да я потом от одной мысли содрогался, что меня в дворяне могли возвести». Там ни о какой свободе и слова нет. Сплошные обязанности. Оно мне надо? Вот и я думаю, что нет, и придется мне бежать из Москвы куда подальше. В тот же Великий Новгород, что сейчас является торговой республикой. Там я тоже смогу устроиться. А вообще, несмотря на некоторые склоки и недопонимания, больше всего мне нравятся тверчане. В отличие от москвичей, что стоят на коленях, прогнувшись перед ордынцами, что их имеют как могут, ну пусть сейчас дань пока не платят, тверчане постоянно воюют с ордынцами, отказываясь платить им дань. Причем ордынцам и москвичи помогают территории Тверского княжества разорять. Так что я бы, откровенно говоря, предпочел переехать в Тверь. Вот уж где живут настоящие русские люди как их не пытаются нагнуть. По поводу же встречи с Василием, то тут есть что рассказать. Пусть Кремль каменным был, но ничего похожего на современность я не обнаружил. Видимо, в будущем не раз перестраивать будут. Но да ладно. В палату, куда нас пропустили, мы заходили на коленях, прогнувшись в поклоне до пола. Я бы возмутился, но если Вознесенский, целый князь, так же поступает, то мне-то что кривится. Так что я умерил свой характер и последовал его примеру, не без интереса стреляя глазами в разные стороны. Ну а Василий нас осмотрел, задал пару вопросов мне, на которые я также кратко ответил, приказал отсыпать мне за освобождение посольских шапку серебра и отпустил с глаз долой так и не поблагодарив, видимо, посчитав это ниже своего достоинства. Странно, что на службу не позвал, хотя я и ожидал. Вот и вся встреча. И трона не было, обычный стул с мягкой сидушкой, на котором тот сидел в шубе. А молчал я больше по той причине, что обычно я отвечаю за себя, а уж за себя я постоять смогу, а если нет, сбегу. Но тут меня Вознесенский привел, И если что скажу не так, часть гнева и ему достанется. А подставлять князя я не хотел. Тут уже другой случай, и ответственность соответственно тоже. По поводу шапки, то серебра мне отсыпали, я так прикинул, не меньше, чем на десять кун будет. Шапку оставили, еще завернули в принесенный платок, завязали четырьмя узлами и передали мне». Сейчас она в через черессидельной сумке лежит, едва слышно позвякивая при движении коня. Это хорошо, у меня с собой одна куна серебром и половина новгородской гривны. На последней стоянке, где была ночевка, я все свои ценности прикопал. Хорошо спрятал. Я же не идиот вести все с собой в город, так что в повозке были только ружья да бочка с порохом. Ну и пруты свинца с медью. Аванс выдать на покупку я вполне мог. Остальную сумму внес бы позже, когда съездил бы на Вороне за деньгами. Тут часа два до них и столько же обратно. Утром выехать, к обеду уже вернусь. Сейчас стоит поискать дом, да и подумать, а стоит ли его вообще тут приобретать. Есть же и другие возможности и места для жизни. Новгородская вольница меня, например, привлекала... Куда больше. Об этом, обо всем я и думал, когда мы с князем и его свитой из трех всадников возвращались. Впереди ехал боевой холоп князя, что расталкивал прохожих, давая нам свободный путь. Самым непонятливым и нерасторопным доставалось кнутом. Тут князь вдруг задал вопрос. «Доволен ли ты решением великого князя?» «Сейчас я вижу ту мудрость, что проявил князь Василий Дмитриевич», — спокойно ответил я. «Хм, а я ведь просил возвести тебя в боярское сословие». «Ты прав, мудр наш княже. Зачем давать тебе боярское звание, если ты наверняка и так боярского роду? Гонец в Коломна уже отправлен. Надеюсь, он выяснит о тебе все, что сможет». «Честно говоря, я надеюсь, что это предположение не подтвердится, и я останусь свободным человеком». «А бояре разве не свободны?» — нахмурился тот. «Но простые люди имеют меньше обязанностей и живут спокойнее. Они свободнее». «Чем же это они свободнее?» — едко поинтересовался тот. «Сравнивать с бояриной и свободного человека просто глупо. Свободный на той и свободный». Захотел — продал дом, перебрался в другой город, сменил профессию, в конце концов купцом стал. Широкие возможности, широкие желания. Бояре же живут по сословным законам. Это нельзя, то нельзя. Обязаны на порубежье службу нести в свою очередность, деревеньки иметь и налог с них платить, по первому требованию вставать под знамена князя, чтобы идти в поход. Да много что, и везде боярин обязан. Вслушайтесь, обязан так жить. А я не хочу этого. Зачем мне решать за других их ошибки? Когда у меня своих ошибок хватает, и нужно исправлять их. Так что да, свободный гражданин на Руси имеет больше прав, чем боярин. И я с содроганием думаю, сколько обязанностей имеет великий князь Василий. И искренне жалею его. Поэтому я и думаю с содроганием, что стану боярином. Не хочу этого, не надо мне такой судьбы. Может, в чем-то ты и прав, но лучше никому свои мысли не говори, иначе быстро на дыбе окажешься. Я не говорю, что ты в чем-то не прав, но нельзя такое говорить, сказал князь и, подумав, вздохнул. Я надеюсь, что ты все же сын боярина, и гонец принесет эту весть из Коломны. Тогда можно с чистой совестью обручить тебя с Ольгой. Она самая младшая. Недавно ее жених угорел с отцом в бане. Ничем я уговор не нарушу, а тут никак не обойти свое слово. Я Господу слово дал, что оженю спасшего меня, и хочу это слово сдержать. Княже, твои дочери прекрасны, слов нет. Но я не готов влезать в ермо и вести воз чужих проблем будучи боярином. Характер такой. Мне нравится жить обособленно, решая свои дела и свои задумки. Хм, ты бы стал хорошим боярином. Думаете, усмехнувшись, я вопросительно приподнял правую бровь и скосил взгляд на князя, что ехал справа. Сомневаюсь. Я ведь не делаю сословных различий и сужу о человеке по его поступкам. Некоторые бояре кичатся своим статусом, и подвигами предков. Слов нет. Их предки достойные люди и свою славу заслужили не зря. Но чем они сами заслужили к себе уважение? Участвовали в сече или еще что достойное. На памяти предков своей популярности не построить. Именно поэтому для меня простой холоп куда достойнее, может быть, чем любой боярин или князь. Я сужу по поступкам того или иного человека а не по занимаемому им положению или сословному рангу. «Да, в бояре тебе действительно идти не стоит». «Это точно», — согласился я. «Я вон пока в Москве был, успел увидеть, что многие всадники, что торопятся по улицам, раздают удары кнута направо и налево, и все расходятся. Пример вашего холопа перед глазами. Тот так поступает». А у меня метнуть нож в ответ рука не дрогнет. Меня не трогают, и я никого не трону. Тут можешь быть уверен. Такие всадники смотрят, кого бьют. Воя да с саблями на поясе точно не тронут. Если, конечно, там свита за ним не двигается. Тут может на сабли и не посмотреть. А за смертоубийство в городе князь будет решать. Могут и вздернуть, если родичи кровь за кровь потребуют. Или виру. «Ну, значит, всех порубаю», — с безразличием пожал я плечами. «Ведь те, кто двигается за всадником, тоже стоять не будут и нападут». «Неправильно это, не по-христиански», — еще больше нахмурился князь. «А раздавать удары направо и налево по людям, которые не могут ответить, это по-христиански? Вот пару раз трупы оставлю на улице, может, и остальные задумаются». «Помните присказку про ударили по левой щеке, подставь правую?» «Батюшка моего прихода вроде о чем-то таком говорил во время исповеди», припоминая, ответил тот. «Ну а я считаю, после удара по левой подставить правую и после замаха, поднырнув под локоть, мощным ударом врезать в челюсть противника дважды по бокам и, когда упадет, отходить ногами в голову. Но последнее не обязательно» если сильно разозлит. Бить лежачего не по-нашему как-то, не по-русски это. Говорил я на полном серьезе, но не стоит воспринимать мои слова как истину. Может, со многим из того, что только что я сказал, я и сам соглашусь, но говорил я все князю не просто так, а с дальней задумкой. Интересный человек этот князь Вознесенский. Однако то, что он хочет, чтобы я стал его человеком, заметить я смог». Он не просто хочет это сделать, он и делает это, стараясь меня закабалить. Вот и приходится разыгрывать этакого молодого отморозка без тормозов. Правда, не скажу, что выходит. Может, для жителей 21 века мои слова и будут выглядеть ужасными, но для местных мои слова вполне укладывались в доктрину их жизни. Ну, может, чуть-чуть я перебарщивал, однако за границей не переходил. Блин, и как мне от этого князя отделаться? Явно же вцепился, как клещ, и не отпустит. Я уже и жалею, что спас его, и шутки в моих словах нет. Вот только я свободный человек, о чем ему намекал, и сам решаю, что и как буду делать. Однако и у местных есть способы закобалить людей, делая их из свободных холопами, или, как их еще называют, закупами. А вообще князь любит собирать под своей рукой интересных людей или мастеровых. Откуда я это знаю, так сегодня утром, когда познакомился с кузнецом, то и пообщались, вот от него и узнал. Тот поначалу он осторожен был, а потом раскрылся, узнав, кто я и что сделал. История с кузнецом была стара как мир. Тот был отличным медником, специалистом, по созданию тонкой и красивой утвари из меди. Она пользовалась большим спросом. Выполнял и князю заказ. Поразил того искусностью ковки и прорисовки деталей на кубках. Ну и Вознесенский стал зазывать его под свою руку. Кузнец свободным был, зарабатывал хорошо и не пошел. Реакция последовала незамедлительно. Местный купец заказал достаточно большой и дорогой сервис с украплениями серебра на рисунки наносить. Время работы обговорили жестко, хотя это редко делается. Даже нанесли на берестяную грамотку при свидетелях сроки изготовления и штраф. Времени было достаточно, и кузнец бы успел, но его постоянно отвлекали. Даже в холодном порубе у бояр, что разбойными делами заведовали, о разбойном приказе тут пока и не слышали. Шесть дней сидел по навету, который не подтвердился. И было ясно, что этот рок направляла чья-то рука. И кузнец догадался кто, когда, не сделав заказ, не смог выплатить за невыполнение купцу нужной суммы, и его долг перекупил князь. Обычный рейдерский захват. Мне этот князь как-то сразу редко разонравился, хотя мужик вроде справный. В общем, пусть дальше живет, но я держаться от него подальше буду. После рассказа кузнеца я задумался. А тот сообщил интересную новость. Помощник князя из простых людишек, очень хитрый и хваткий. Что многие темные делишки решал. Вчера после моего прибытия был срочно отправлен в другой город. Можете не гадать, в Коломну он поехал. А я тогда посидел и подумал они по этой или причине тот был отправлен ведь как если я боярского сословия то выяснит быстро а если нет с помощью местных властей найдет как меня в кабалу загнать меня это беспокоило конечно же но не сильно у всех кровь красная а хозяина у меня не будет пущу кровушку то в общем насторожило меня это все серьезно Я решил отправиться в Коломну поскорее, чтобы опередить помощника Вознесенского. Но не знаю, успею ли. Хотя бы побыстрее определюсь, кто я такой. Сам я свое лицо могу представлять для опознания, а тот только внешнее описание и мои возможности. Настоящий Тит этого делать не умел, а и опознание затянется. Так что шанс у меня был. Почему бы им не воспользоваться? Вот и я думаю, что отличная идея. Поэтому я лил сейчас на уши князю некоторые свои взгляды на мироустройство. Но и под конец разговора, когда до ворот его дома осталось не так и много, сообщил. Хочу пока повременить с покупкой дома. Решил в Коломну съездить. Узнаю все же, кто я такой. Туда уехал гонец. Зачем тебе ехать? Последнее он спросил с едва заметным нажимом. Не знаю, чувствую, что надо, и поеду сегодня, успею отъехать подальше. Тут я уже солгал, ничуть не смущаясь. Никаких предчувствий или чего-то подобного у меня не было. Но поездка в Коломну — отличная возможность покинуть двор Вознесенского. Причем вместе с повозкой. Оставлять ее у него на подворье я не хотел. Ни один кузнец стал холопом Вознесенского. Тот мне с ходу человек двадцать назвал. Таких же профи в разных делах. Правда, на подворье только трое. Остальные кто в деревнях обретается, кто в имении князя. Любил тот собирать интересных людей. Что не человек, то талант. И чем-то я его привлек. Непонятно пока чем, никаких талантов я в себе не ощущал а все знания базировались на прошлой памяти, но интерес у князя вызывал немалый. Князь пытался меня уговорить, потом надавить авторитетом, но я стоял на своем, еду в Коломну, и все тут. Интерес князя ко мне оказался куда больше, чем я думал. Похоже, не в талантах или знаниях тут дело. У него явно были на мой счет какие-то планы. Пока не знаю, какие, но отказываться от них он явно не желал. Причем после недолгих раздумий предложил взять с собой в сопровождение двух боевых холопов. Но и тут я отказал, сам справлюсь. Дальше князь все же вспомнил, что я свободный человек, и лишь махнул рукой, мол, поступай как хочешь, чем вызвал изрядное облегчение. А то у меня уж сомнения пошли. А вдруг пробиваться с подворья придется? Нехорошо бы вышло. А сам князь даже поступил как человек. Когда мы въехали на подворье, я, как воспитанный гость, вошел пешком, ведя ворона на поводу. Тот приказал приготовить мне корзину съестного, мол, тороплюсь я, даже обедать не останусь. Да, про это я тоже говорил. Сам я прошел в сарай, где, расседлав коня, привязал его к задку повозки. Ну и помог конюху привести в вьючного а также обоих Тягловых, и мы запрягли их. Я проверил, в повозке все на месте, тут-то меня и нашла служанка, та тихо зашептала послание княгини. Дом хороший мы нашли, вдова купца продает, сгинувшего в прошлом годе недалече отсюда. Река душеньку его забрала вместе с судном. Ипатьева она, дом с красными петухами на воротах. Больше домов с кузнями на продажу не выставлено. Мы бы знали, поспешал бы, княже княжа Дюжи сердитый Анастасия Ивановна велела передать. Понятно, пробормотал я задумчиво. Благодарность мою ей передай от всей души. Если дом мне подойдет, то это действительно будет выходом из множества проблем. Можно оставить повозку и лошадей и верхом рвануть в коломну. Тогда я и помощника князя, если не догоню, той не такую фору дам. А там узнаю, кем был Тит, по тому же сословию и уже по этой информации и определюсь на месте, что делать дальше. А вдруг тот был прислугой одного из купцов? А то и вообще холопом. Вот и я не знаю. А так служанка убежала, я же пересчитал ценности, полученные от Василия. Особого разнообразия тут не было. Как русские куны, так и арабские дирхемы и русские же нагаты. Пока на меня никто не обращал внимания, я сбегал к кузнецу. По звону слышно было, что тот у себя. «Бог в помощь, Евлампий!» сказал я, проходя в помещение. К счастью, тот был один без помощника. Поэтому я сходу спросил, «Ты сколько должен хозяину?» «Три гривны серебром», сообщил тот, откладывая молоток. «Ты продолжай стучать, чтобы никто не заподозрил чего, почему тихо. «А теперь смотри сюда. Тут примерно на четыре куны серебром. Хватит выкупиться тебе и твоей семье. Это я тебе дарю. Не стоит такому мастеру по подлости в закупах быть». «Да, хватит. Только что я скажу хозяину? Откуда у меня такие деньги?» Положив руки на рукояти сабель, я их сразу вернул на ремень, как мы оказались на подворье, и задумался. Идея пришла быстро. Скажешь, знакомые одолжили. Про меня ничего не говори. И выкупись не сегодня, а через пару седьмиц, когда никто не подумает, что я тебе деньги дал. «Почему ты мне помогаешь?» — прямо спросил тот. «Мы русские люди и должны помогать друг другу. Сейчас я тебе помог. Может быть, кто-нибудь в будущем также от души поможет мне. Это нас и отличает от хапуг ростовщиков и жадных людей». Тот меня молча обнял, Чуть ребра не хрустнули от избытка чувств кузнеца. После этого спрятал рубленные куски серебра. Ранее они и были брусками кун А я, покинув кузницу, вывел повозку из сарая во двор и направился к крыльцу. Княжья семья меня провожала. Хорошо простились, а вот князь, уже будучи в курсе о продаже дома, не так и далеко отсюда, через три улицы вблизи торга, предложил составить мне компанию. Если что, станет видоком при оформлении купчей. Его настойчивость меня немного насторожила. Это он так хочет задержать меня в городе, чтобы у его человека в Коломне было больше времени. Может быть. Подумав, я дал согласие. Идти на конфликт тут не стоит. Так что, немного подождав, пока князю и трем его боевым холопам запрягут лошадей, ближники князя с нами не поехали. Мы тронулись в путь. Кстати, на боку у Вознесенского висела сабля, подаренная мной. Шла его богатому виду, сразу заметно. Да тот и сам это видел, вон как приосанился. Доехали мы быстро. Первый поворот, еще два, и на третьей улице я сам увидел красивые ворота с красными петухами. Москва часто горела, и дому, к которому мы подъехали, было всего три года. Может, Кремль и был каменным, но все дома и подворья были деревянными. Так что неудивительно те страшные пожарища, что налетали не только на столицу княжества, но и на другие города. На стук в ворота выглянул привратник. Как я узнал, это был старый конюх у вдовы. Та собиралась забрать его с собой, он за хозяйством и следил. Сама купчиха переезжала в Нижний, где у нее были родственники. А на данный момент с детьми проживала у подруги. Пока мы с одним из холопов князя осматривали дом, тот понимающим был, знал, что смотреть в первую очередь. Опорные столбы до стропила на гниль. Я уже решил, буду брать. Да, дом для меня одного изрядно большой, так и я ведь не один буду жить. Слуг найму, будет что им выделить. Причем почивший купец то ли брезговал жить со слугами, то ли брал пример с некоторых бояр, но тут стояла длинная изба для слуг, где они будут проживать. Ну а если подробнее объяснить, то дом двухэтажным был, обычно первые этажи скотные для животины, чтобы не померзли зимой. Заодно тепло снизу шло. С изрядной сыростью, правда, не без этого. Но местные научились с ней бороться. Да, каждый день навоз убирать и чистить все. Ну да ладно. У этого дома был подвал. Дом стоял на столбах из изморенных дубов. Первый этаж жилой, второй тоже. На первом этаже кухня, большой зал для встреч, соответственно, малая столовая. Большая отсутствовала. разные комнатушки количеством шесть штук. Широкая лестница вела на второй этаж. Тут было девять комнат, из них шесть спален. Что-то вроде кабинета купца, Потом то ли арсенал, то ли хранилище, дверь мощная, ну и светелка для хозяйки. Тут даже предельница стояла. Было чем купчихи занять себя в свободное время. Сам дом был неплохо обставлен рухлядью. Кстати, а раньше я посмеивался, узнав, что рухлядь означает обстановку в доме. А мягкая рухлядь — это матрасы, подушки, одеяло и все такое. Так вот... Пока мы осматривали дом и постройки, местный конюх отправил первого же попавшегося на улице мальчонку за хозяйкой, вдовой Купчихой. Прибыла та скоро, минут через сорок. Это быстро, поверьте мне, особенно для женщины этого времени. Мы как раз закончили осматривать дом и уже осматривали пристройки. Ну, склады и амбары меня не сильно интересовали хотя и изучил их с такой же тщательностью, как и остальное. Но вот кузня была неплоха. Горн имелся, наковальня, и, пожалуй, все. Остальное было вынесено и продано, как мне сообщил конюх. Дальше дело было так. Я подтвердил, что хочу купить дом. Мы серьезно так поторговались и ударили по рукам. Прибывший государственный стряпчий взял в ведаки князя и одного из его холопов. Заверил купчую. И все, я стал владельцем этого дома с подворьем. Денег едва хватило из того, что в шапке было, и того, что я с собой взял. Однако ничего, главное, что хватило. Купчиха укатила, довольная собой, да еще под охраной двух княжьих холопов. С такими деньжищами она побоялась ехать. Вот князь ей, В широте душевный и уступил двух воинов, а потом и сам отбыл, не забыв поздравить меня с покупкой и намекнув, чтобы я пригласил его на новоселье. Это обязательно, тем более, помощь его действительно в некоторых вопросах понадобилась. А так удивительно, мальчишки 12 лет спокойно продали дом, и никто не заикнулся даже про опекунов или что-то подобное». Имеешь сабли и счет уже побитых тобой врагов, значит, взрослый. Да, тут нормально выходить замуж в двенадцать лет и рожать детей. Титьки выросли, все, готово к разврату. И никто и слова не скажет. Рай для педофилов. Так, и что мне делать? Просил я сам у себя, когда князь покинул подворье. Я остался один. конюх -то тоже укатил с хозяйкой. Вздохнув, я потрепал тарзана по холке, тот в корзине скулил, на руки просился и, взяв его на сгиб руки, направился к воротам. Нужно их закрыть и все хорошенько обдумать. Как-то я быстро и неожиданно стал хозяином огромного подворья, на территории которого, кроме самого дома, было аж двенадцать строений. Кроме кузни и дома для слуг, ее легко... Можно при необходимости Переделать воинскую избу Если бы подворье купил боярин Для князя подворье Все же было маловато По сравнению с территориями дома князя Едва половина будет Так вот, было два довольно солидных Амбара Установленных на возвышении Чтобы хранить в сухости Разные сыпучие товары Вроде круп, овса или ржи Не то чтобы я по этому делу специалист Просто нашел в совершенно пустых амбарах эти зерновые. Немного было рассыпано по деревянному покрытию пола. Кроме них было еще четыре склада для хранения разных вещей. Причем один из четырех складов был малым, небольшим. И, как мне кажется, для самых дорогих товаров. Душки для замка мощные были, а навесных замков ни одного на подворье не было. Все унесли ценные прошлые хозяева странно что на мебель рука не поднялась мягкую рухлидь забрали вроде как новое себе хозяева купит а вот мебель оставили ладно хоть задвижки все деревянные и засовы на месте можно запереться внутри кроме этих шести амбаров и складов была еще естественно конюшня с восьмю стойлами и большимсинновалом сверху дополнительное место для скирт соломы было за домом там большим стогом хранили Я следы его видел. Сейчас там пусто. И конюх объяснил, для чего тут свободное место оставлено. Потом был скотник, вполне еще неплохое строение для разной живности. Ну, кроме, пожалуй, коров. Места на подворье для них не было. Видимо, жильцы предпочитали покупать молоко у соседей или заказывать доставку. А так птицу, косы и овец содержать было где потом сарай для хранения телег и разного инвентаря. На втором этаже также пустой сеновал имелся, ну и банька, как же без неё С избой для слуг и кузней как раз двенадцать строений. И да, на подворье за домом был разбит небольшой огородик. Хозяйка все продала вместе с домом. На нем было шесть грядок всего с морковью, капустой, чесноком, луком, да одна грядка с репой, вот и все. Грядки уже присмотра требуют, полива. Благо, колодец на подворье был, но это работников нанимать нужно. Блин, да из дома все ценное вынесено было. Даже дров растопить печь на кухне, чтобы приготовить завтрак, и то не было. А огородик я переделаю. Овощи и на торги купить можно. А травы многие особо и не купишь. Самому растить и сушить надо будет. Так что огородик это хорошо. Даже очень. О, через купцов спиток яблонь заказать из Киева нужно. Садик тут разобью. А то я до сих пор в шоке, что яблонь в эти времена тут не было Позже, видимо, завезли. Это все в будущем буду запасать. А сейчас нужно нанять охранника, чтобы следил за подворьем. Можно сказать, в законсервированном состоянии. Где найти такого охранника? А, есть одна идея. Вернувшись от ворот к повозке, я взял под узду коня и подвел к одному из складов, к тому самому, что самый малый, и, развернув повозку, стал разгружать ее, скотив по слегам, найденным тут же за скотником, пороховую бочку и поставив ее на попа в углу. Туда же снес ящики с ружьями, предварительно освободив их, иначе вместе с содержанием я бы их не поднял. Ну и все остальное, включая отрезы английского сукна и металл в прутьях. А сейчас к Кремлю скатаемся, там, где московские дружинники квартируют. Может, удастся кого из пожилых воинов, коим пора на покой, соблазнить работой охранника на полном обеспечении и, соответственно, похоронах, когда придет время. Посмотрим. А подворье я без присмотра не оставил. Прогулялся по соседям, вполне хорошие люди, Вот мне парнишку лет восьми и выделили. Тот запер калитку изнутри, когда я вышел к ожидающей повозке, к которой был привязан ворон. Второй конь остался во дворе, привязанный у расколотого бревна с выдолбленным углублением. Я туда воды наносил от колодца, чтобы он попил. Ведро уже мое, с телеги. Да, похоже, план князя работает, придется задержаться. Надеюсь, хотя бы завтра выехать. Слегка громыхая по ухабам, повозка выехала на ближнюю улицу к Кремлю, где были уложены деревянные плахи вместо тротуара. И дальше я покатил уверенно почти как по асфальту. Жаль, мало мощона улиц таким образом. Дорогое занятие. Но зато и грязи у Кремля особо не было, пыль только. Подъехав к воротам, привязав по к жердине, тут еще два верховых стояли привязанные, да пошел к двум дружинникам, что стояли с бердышами у ворот. «Здорово, служивые!» — спокойно поздоровался я. «И ты будь здрав, отрок!» окинув меня быстрым взглядом, поздоровался правый от бородач, по одежде определив, что я сам из воинского сословия. Да и две сабли на ремне много о чем говорили. Он ко мне был ближе. «Мне бы со старшим вашим пообщаться». «Да и вообще пара вопросов есть», — я показал зажатую между пальцев серебряную монету. «Может быть, такие знающие вои что и подскажут?» «Ну, говори, может, действительно что подсказать сможем?» Все так же, усмехаясь в усы, сказал тот бородач, что стоял справа от ворот. «Дом я купил, а охранять некому. Может, есть у вас те, кто уже не может нести воинскую службу, но еще на что-то годится?» я бы взял на полное обеспечение. Жаловаться на невыносимые условия не будут, да и если что не устроят, уйти смогут. Мне бы двух, ну или трех. Правильные твои мысли, отрок, не каждый понимает это. Есть у нас такие дружинники, что проживают в воинской избе. Ни семьи, ни денег податься некуда. Им тоже в радость будет уйти. Не хотят на нашей шее повиснуть мертвым грузом. Пройди внутрь, слева малая воинская изба, найди старшего десятка Даниила, он поможет. Спасибо. Монета тут же исчезла в руке бородача. А я, проходя ворота, попросил, за повозкой и верховым присмотрите, хорошо? Будь спокоен, присмотрим. Найти нужного десятника труда не составило. Он наблюдал, как воины гоняли почти сотню новичков, выбивая из них домашние пирожки. Видимо, новое пополнение проверяют. Выслушав меня, тот кивнул и велел идти за собой. В воинской избе было отнюдь не пусто. В будущем такие помещения называли бы бараком, ну или армейской казармой. В этих деревянных бараках проживало пять сотен дружинников. Остальные по домам по городу и несли службу по графику. В данном случае воинская изба была малой, И обычно тут проживала одна сотня. Мы вошли в ближайшую воинскую избу, и десятник привлек к себе внимание, сказав «Слушаем меня». Убедившись, что все к нам повернулись, он продолжил «Этому отроку, Титу, нужны служивые на охрану дома, двое-трое. Обещает хороший кошт и кормление. Но и службу нужно нести не за страх, а за совесть». После этого, ни слова не говоря, развернулся и вышел. Во дает. Я же остался на месте, спокойно и изучающе, рассматривая пожилых воинов. Да, жизнь русского воина коротка, и дожить до старости могут единицы, и вот сейчас я изучал эти единицы. Взгляды у большинства изучающие и оценивающие, неторопливо двигаясь к середине комнаты Я также неторопливо говорил, не стоит думать, что вас ждет на службе отдых и гульба. Спрашивать буду строго, ни один ворог и летать не должен проникнуть на территорию подворья. А уж если проник, то постараться брать живым, чтобы узнать, кто он и кто послал. Думаю, вам это и так понятно. Кроме настоящих воинов, я планирую взять еще двух-трех подростков, закрепив каждого за определенным воином для передачи навыков. Платить буду по Новгородке в месяц. Да, это много, но и отдачи я буду ждать соответствующей. Теперь думайте. Развернувшись, я покинул избу и, встав неподалеку от крыльца, не без интереса наблюдал за тренировкой новичков. Те уже выдохлись Бегали мокрые от пота, а воины-наставники только подгоняли их длинными палками. Это еще на них защиты и вооружения не было. Бегают в одних штанах. Салом на боках трясут. Не у всех есть, но были и такие. Я не сильно увлекся и отслеживал, что вокруг происходит. Поэтому сразу заметил, как из избы стали выходить ветераны. Вот один сзади подкрался, весь седой. И прочистил горло, привлекая внимание. Пришлось повернуться и вопросительно посмотреть на него. — Ты ведь не боярского сословия? — уточнил тот. — Не знаю. Память полтора года назад потерял, после нападения Татей на купеческий караван. Я из Коломны, собираюсь наведаться туда. Может, кто опознает. Вот тогда будет ясно, какого я сословия. — А сабли? — Учусь. «И можно проверить?» — хитро улыбнулся тот. «Я не против», — легко согласился я и все же смог сдержать настороженность. Слишком воин порадовался, когда я дал согласие. «Похоже, меня ждет какой-то сюрприз. И, думаю, это тот самый воин, что сидел с краю ветеранов, устроившись на скамейках. Такой же обои руки, как и я, с двумя саблями на боку. Впервые вижу коллегу». однако Выставили против меня не его, а другого воина. Тот тоже был саблей и щитом в другой руке, готовый к бою. Мне кажется, эти двое единственные, кто с саблями управляться умеет. У остальных мечи были. Хотя нет, еще у одного ятаган турецкий имелся. А мой противник серьезным воином оказался. Несмотря на выступивший пот, все же возраст сказывался, одышка появилась... Тот стоял как скала, неутомимо отбивая все мои атаки и изредка контратакуя сам. Однако все же я смог выбить из его рук саблю, и тот признал поражение. С боевым ножом ему против меня не выстоять. При этом тренировка была прекращена. Новички с облегчением отошли в сторону отдыхать, а их наставники подошли к нам и образовали полукруг зрителей, наблюдая за тренировочной схваткой. Я уже разогрелся с первым ветераном, что, ничуть не расстроившись поражению, занял место на скамейке. Я же, посмотрев на коллегу, кивнул ему, мол, готов. Тот с интересом следил за поединком. Наверняка того и выставили, чтобы этот обоерукий ветеран определил уровень моего мастерства. И, судя по скучающему виду ветерана, противником я для него не был. В этом я убедился очень быстро. Гонял тот меня по плацу, как хотел, постоянно то сабли выбивал, то по заднице плашмя доставал, однако позволял поднимать сабли, и мы снова сходились. В общем, по мастерству тот был выше меня на голову, и, несмотря на все мои знания в фехтовании, все будущие новинки, проигрывал я ему не в технике, тут я как раз его не раз удивлял, а в опыте физики и отсутствии спаринг партнеров в тренировках. Надеюсь, теперь мне будет с кем тренироваться. Подняв руки и показывая, что я признаю поражение, я поднял обе сабли с пыльных деревянных плах и, вложив их в ножны, подошел к противнику. Не знал, что тут есть воины вашего уровня. «Ты тоже неплох», — подтвердил тот. «Сабли носишь по праву, но учиться тебе дальше нужно». Года через два мы будем на равных. Через три все поединки будут заканчиваться моей победой. «Не буду спорить», — неожиданно улыбнулся тот. «Время покажет. Меня Егором зовут. Егор Лукич Лапин». «Тит, просто Тит. Пока о себе я ничего не знаю. Но, надеюсь, это ненадолго. Я бы хотел вас видеть в той группе, что поступит ко мне на службу». «Это невозможно. Я живу с сыном». Он полусотник в дружине. Сегодня старых друзей пришел навестить. Но помочь с подбором я тебе смогу. Я уже понял, кто тебе нужен. Те, кто приветствует Бахуса, как я понял, тебе не нужны. Да, выпивохи не интересуют. Однако, надеюсь, в нескольких тренировках вы мне не откажете. Готов уплатить за уроки, всякая работа, тем более такая, должна быть оплачена. А мне нужны те, с кем можно потренироваться а то все ветки да вкопанные колья. Немного подумав, тот выдал свое решение. Когда будешь готов, пришлешь посыльного, договоримся, кого и сколько. Так что решил по старикам? Какие же старики, потирая отбитую пятую точку, проворчал я. На вас еще пахать можно. Мои слова вызвали общий хохот, видимо, понравились они дружинникам, что молодым, что зрелым, что ветеранам. Егор Лукич и помог с подбором. Взял я троих, причем одного калечного. Поганые все, чьи порезали сухожилия ниже колена. Не сгибалась нога, но ветеран был одним из лучших лучников сотни. Его Михаила Дмитриевичем звали. Второй — тот самый сабельник со щитом. Он меня и так устроил. Я уже определил, что он неплох. Звали его Лукой Авдеевичем. Ну и третий — неплохой мечник но главное, он тут пушкарем был. Звали его Тимуром Ольгиевичем. Брал я его с дальним прицелом. Вооружить всех огнестрельным оружием, пусть защищают мое имущество. А по поводу отчества это без шуток. Тут на Руси многие в отчествах женские имена носили. Или отцов не было, вот и Тимура воспитала мать, и носил тот свое отчество не без гордости. Впрочем, отчество из женских имен — Тут вполне были почитаемы и уважаемые. Дальше я оставил их прощаться с друзьями, сообщив, что буду на выходе. Ну и направился к воротам. Повозка была в порядке, ворон тоже тут же стоял, только вот воины сменились, и присев на облучок, я стал ожидать ветеранов. Кажется, я сделал неплохой выбор, осталось подумать, кто будет старшим среди них. С этим проблемы. В прошлом все трое были десятниками, хотя Лука Авдеевич, тот сабельник, был и старшим десятником. Оба за время службы не смогли скопить себе на дом и на содержание. Там много что повлиять смогло. И им мое предложение понравилось. Не только на коште, но и нужны они. Не будут на печи отлеживать с бока служба, вот что им было нужно. Они хотели и желали для себя службы потому как ничем другим заниматься не могли, с малых лет в дружинниках. Наконец появились и все трое ветеранов. Первую зарплату я им при всех свидетелях уже выплатил, точнее аванс по пополновогородки. Вышли те без оружия, в простой одежонке, с свищевыми мешками за спинами, которые не отличались полнотой. Все, что принадлежало им, было на них, остальное сдали, всю воинскую справу тоже. Ну, я этого вполне ожидал, так что был готов, тем более, чем их частично вооружить у меня имелось. Дальше усадил Михаила Авдевича в повозку, тот уверенно правил ею. Сам я верхом сопроводил ветеранов до торга, по пути пояснив, что дом купил только что. Купчи при мне, но спать на чем-то надо. Вот и будем закупать понемногу. Помногу завтра на торг поедем, денег сейчас мало. Когда мы подъехали к торгу, то там, пока Михаил охранял ворона и повозку с конями, мы с остальными прошли на торг. Свои мешки с вещами те в повозке оставили, шли налегке. Естественно, сначала вооруженные ряды. Без оружия те себя как голые ощущали. Ремни у них свои были, справные, но, как я говорил, те на моем коште будут, значит, все содержание на мне». Купил ремни, хорошие, крепкие. Потом приобрели по большому боевому ножу. Оружие для дружинников справное. Считается чем-то вроде запасного. Или для тесных помещений, где мечом не размахнуться. Потом по обеденному ножу и ложке. Пока хватит. Остальное, когда деньги из тайника привезу. Потом мы пошли в ряды, где я приобрел три одеяла и три чего-то похожего на подушки. Валиками сделаны были. Десять тарелок, все равно утвари в доме не было, чтобы с запасом. Десять ложек, десять кружек, три глиняных горшка для печи, два маленьких и один большой. Половник, ухват и одну большую сковороду. У меня на руках пара новгородских кун осталась. Пока тратить не спешил, хватит. Все покупки ветераны сносили на повозку. Ну и возвращались, если я что дополнительно прикупал. Боевые и обеденные ножи они уже в новеньких ремнях повесили. Михайло, видимо, тоже. Я же задался вопросом прислуги, ну и обратился к ветеранам. Подворье, конечно, большое, но для начала требуется не более четырех человек. Конюх, истопник, кухарка и горничная. Тут они холопками называются. Да, холопы всем занимаются, у них особо нет разделения труда, на все руки мастера. И с поиском работников мне как раз помог Михайло, что оставался у повозки. Ему остальные ветераны передали во время очередного переноса вещей, что мне требуется. Точнее, кто. И тот быстро весточку прислал. Есть те, кто мне нужен. Сами к нему подошли, работу искали. Семья Погорельцев. Отлично. Сейчас пообщаемся и решу, подходят они мне или нет. Пока я двигался к выходу сторга то поглядывал по сторонам, выискивая, что может пригодиться. Зазывал на торге хватало, даже была такая профессия, куда отбирали тех, кто мог речитативом давать рекламу той или иной лавки, не запинаясь. Это очень ценилось. Ну а так как этих зазывал хватало, да еще они старались перекричать друг друга, думаю, станет понятно, от чего такая какофония стояла вокруг». Тут не то, что слух отказывал даже в бытовых мелочах, так еще иногда ориентацию в пространстве можно было потерять. Как это было с женщиной, над духом которой заорал, зазывала лавки. Та аж на пятую точку шлепнулась от неожиданности. Подскочив, я помог ей подняться, отчего она поблагодарила меня. Это я по губам понял и перекрестился. И по своим делам отправилась, сплюнув в сторону зазывалы а я по своим. Для начала я посетил стоянку, где кучковались перевозчики, то есть хозяева грузовых телег. Тут их можно было нанять. Меня Лука сопровождал. Все же по возрасту мы были равны, поэтому мысленно я называл ветеранов по именам, хотя вслух с отчеством, как и положено, да еще с уважением, что тех заметно радовало. Так вот, я оплатил доставку мне на подворье воза дров и воза свежескошенного сена. Те, получив аванс и узнав адрес, укатили. Где что брать, они были в курсе. На приобретение необходимого груза деньги получили. Осталось купить продовольствие, хотя бы по мелочи. Все же той корзины, что я получил от князя и что осталось на подворье на кухне дома, на всех не хватит. Да и вообще, много что требовалось приобретать. Хотя бы ту же собаку сторожевую. Будка у для нее была, но пустая. Надо поискать на торге взрослую сторожевую собаку. Пусть будет, все в помощь. А вот живность приобретать я не собирался. Если что надо, то на торге приобрести можно. Ту грязищу, что разводили куры и козы во дворе, мне не нужно. Я совсем другим делом заниматься собирался. Да, кстати, я вроде как числился за воинским сословием, Сабли на поясе и одежда, что принято носить воем, это подтверждали. Однако же в прописных книгах жителей Москвы, где мне еще нужно прописаться, я собирался записать себя как кузнеца. А это для сбора налогов или подати, как тут говорят, требовалось. Причем раз есть кузня, налог еще с нее берут. Работает та или нет, размер подати зависит от количества горнов. У меня, к счастью, один был. Вполне хватит. Правда, есть один небольшой нюанс. Если имеется печь для плавления металла, то такие кузни берутся под особый контроль. У меня не было такой печи, но я собирался ее сделать. Место в помещении кузни для этого было. Пофигу на налог, зато заниматься буду, чем хочу. При этом еще бралась подать за специальность. Оружейник свой налог платит, обычный кузнец свой, медник свой и так далее. Надо с дьяком поговорить по этому поводу. Откровенно говоря, по этой теме я не совсем в курсе дел. Кем записаться желательно? Может, что посоветует? А по поводу одеяния, так я и дальше собирался в одеждах русских воинов ходить до да с саблями. Среди воинов считалось почетным, если кто из их круга, еще и кузнец, да еще оружейник. Когда мы с Лукой вышли к повозке, то обнаружили ту самую семью погорельцев. Их было пятеро. Хотя нет, даже шестеро. Был низенький мужичок, несколько суетливый, жена, такая настоящая русская баба с длинной русой косой, что держала на руках ребенка полутора лет. Рядом к юбке жалась девочка лет восьми, ну и пацаненок был моих лет. Шестым, которого я поначалу не заметил, был дворовый пес, привязанный веревкой к повозке. Оказалось, они и пса с собой взяли, не бросили, отчего я их заметно зауважал. И еще понял, что хозяин в доме не мужик, а жена его. Мужика звали Митрофан Лужин, жену Марфой. Сына их старшего Егором, девочку Глашей, младшего сына Ионом, Иван то есть, а пса Гудом. Не зная почему его так прозвали. История их была не особо интересной. Жили в деревне, рядом с усадьбой боярина, был пожар, и боярин, усадьба которого тоже сгорела, сказал, что денег на отстройку нет. У кого нашлись запасы, начали стройку. Лес боярин бесплатно разрешил взять, А кто-то отправился в Москву в надежде наняться к кому. Не совсем понятна позиция этого семейства. Весна еще стоит, точнее, уже начало лета. Время есть на стройку, почему бы не заняться. Оказалось, те свободными были. На что крест целовали, получили освобождение и решили уйти от барина. Тот самых не держал, кормить погорельцев не хотел. Тоже странная позиция. Ну да ладно. Марфа хорошо готовила, обещала показать свое искусство, так что должность кухарки была ее. Дочку в помощнице, парнишку в работнике по двору и на конюшне, чтобы в чистоте держал. Мужика-выступники, к сожалению, как конюх тот был никакой. А это тоже целое искусство было. Однако с печками тот был на «ты», так что это теперь его работа. «Воз дров я и приобрел». Раз есть истопник, то можно выкупать поленьями. Но в том-то и дело, что ни топора, ни колуна не имелось. Это в планах на завтра. А сейчас дрова нужны. В общем, меня семейство устроило. Вон даже собаке дело найдем, поэтому после того, как я уплатил им аванс, чем закрепил договор найма, Марфа, получившая на руки несколько нагат отправилась в продовольственные ряды с Лукой, чтобы тот присмотрел за ней и не дал забежать. Что нужно приобрести, она была в курсе. Я сообщил ей, что есть в доме, точнее, чего там нет. А мы покатили к моему подворью. Тут недалеко было. Дом у меня рядом с торгом находился. Удобное место. И рядом, и шум едва слышно. Подкатив к воротам, я слегка наклонился в седле и застучал рукояткой кнута в ворота, крикнув «Открывай, хозяин приехал!». Парнишка сразу же открыл калитку, куда прошел митрофан с интересом изучая двор, и открыл ворота, позволяя повозке заехать во двор. Бросив парнишке ноготь, так называлась самая мелкая медная монетка, меньше номиналом просто не было, отправил его домой, а сам стал распоряжаться. Повозку разгрузили, всю утварь на кухню дома, там Марфа разберется. Одеяло и подушки в избу для слуг. Ветераны решили жить в одной комнате. Подобрали самую большую, ну и обживались там. Соседнюю займет семья Лужиных. В избе оставалось еще два помещения, которые кто-нибудь сможет занять. Собаку уже привязали к будке, та ее с подозрением обнюхивала, видимо, от прошлой собаки запах остался. Глаша возилась на кухне, брат ее воды таскал от колодца, а отец на повозке отправился на торг, чтобы доставить с покупками жену и ее охранника. Ворота пока не закрывали. Убедившись, что на дворе все обустраиваются хорошо, жаль семье спать не на чем, эту ночь будет. Но ничего страшного, завтра все докупим. Я на Вороне, Свьючной, выехал за ворота и поскакал к выезду из столицы. Кстати, перед отъездом я отдал Михаила всю оставшуюся наличность, чтобы тот встретил оба воза с дровами и сеном и расплатился за доставку. Куда что загружать я указал. Митрофан приедет, разберет по местам хранения. Ну и корзину передал, пусть пока детей покормит. Видно же, какие они голодные. За Тарзаном Глаша присмотрит, все равно младший братишка у нее под присмотром был. Пока на этом все. Обернулся я до наступления темноты. Проехал на подворье и только через полчаса стемнело. А так ветераны и лужины были покормлены и довольны. Работали до да службу несли. Сам я перенес тяжелые мешки в то помещение, что посчитал хранилищем сложив в один из оставленных сундуков. Тот железом был обит неподъемный. но ну, а сам, поставив метки на двери, прошел сначала в натопленную баню, я был последним, кто помылся, а потом в малую столовую. На ужин была каша с мясной подливой. Ум отъешь, как вкусно! И только потом в первую же попавшуюся спальню ушел, где, устроившись на полу, никакой мебели тут не было, и, укрывшись одеялом, спокойно уснул. Тарзан в голове лежал, тот спал сытый и довольный.